Глава девятая. Секрет. Я не сразу смогла справиться с м о г л а с п р а в и т ь с с я шоком после слов Кристина. В голове не укладываюсь, что у него была жена, но еще страшнее, что она у м е р л а из-за него. Как он смог пережить такое? А люди, которые находились рядом с ним? Да они же все могли поголовно рехнуться. Передернув плечами, я помотал головой, затем потёр е а о ладонями лицо и н а п р а в и л а с ь вниз к Крису. Не могу же я отмахнуться от такой новости и сделать вид, что ничего не с л ы ш а л а Сидя в кресле, Кристиан держал в руках стакан виски и гипнотизировал его взглядом. У меня глаза чуть на лоб не полезли от увиденного, и открылся рот. Только слов я не смогла найти. Первое правило псиоников — никакого алкоголя. Нам об этом сказали еще в детстве, а потом повторяли как мантру каждый день. Потому что в состоянии алкогольного опьянения происходит неконтролируемый выброс нейрогормонов в мозг, и п с и о н и к и т а к о г о могут натворить. Ты что решил угробить нас обоих? Осторожно поинтересовалась, обходя мужчину по широкой дуге. Скинув голову, он посмотрел на меня и невесело хмыкнул, после чего взял стакан и сделал глоток. Вот теперь я испугалась. Может у него горе, ностальгия, я не знаю, что еще. Но мне отчаянно хотелось жить, поэтому я покачал а головой и осторожно пошла на выход. Плохая была идея не оставлять его одного. Сейчас Кристиану лучше побыть в одиночестве, иначе есть вероятность, что по его вине умрет и вторая, несостоявшаяся жена. Шаг за шагом я медленно продвигалась в сторону двери, чтобы не привлекать к своему бегству внимания мужчины. Но тот лишь наблюдал за моими передвижениями с кривой улыбкой. А когда я практически вышел из гостиной, Деверо вдруг громко произнес: "Стоять". От неожиданности я подпрыгнул а на месте и в з в и з г н у л а Он усмехнулся и поманил м е н я пальцем к себе, на что я принял а самое разумное решение: бежать. Сорвавшись с места, я рванул у с т о р о н в входной двери, но в тот момент, когда дверь уже была приоткрыта, она с грохотом захлопнулась прямо перед моим носом. Щёкну л замок? И я поняла, что попала. Правда, далеко не в сказку, а в фильм ужасов. Развернувшись, увидела Кристиана, который стоял рядом с лестницей, облокотившись на перила. Делая очередной глоток виски, он сверлил у меня насмешливым взглядом. Далеко с о б р а л а с ь Ты пьешь? Обвиняющим жестом ткнул в его сторону пальцем, и мой голос сорвался на фальце т от страха. Представляешь, это не первый раз. Забыл а клуб, а еще я порой ругаюсь и даже сексом занимаюсь. Доверительным тоном произнес Кристиан. п с е о н и к о м нельзя пить. Тихо п р о б о р м о т а л я не о ц е н и в шутку. Таким п с и о н и к о м как ты даже из д о м а выходить нельзя. Нагло заявил он. А мне можно и пить и ругаться. Издеваешься? Я старалась говорить спокойно и не делать резких движений. Страшно было. Боишься? Вопросом на вопрос ответил Крис. Но, заметив, насколько я напуган, вздохнул и подошел ко мне. Я втянул голову в плечи, когда он протянул руку и притронулся к моим волосам. Странная реакция, протянул мужчина. Вас там пауками бьют, чтобы вы так алкоголя боялись? Нет. Ну, я видел, что бывает, когда п с и о н и к выпьет. р о с е л а я я. Эмили. А л к о г о л ь запрещен тем, у кого происходит какой-то сбой. Поспешил успокоить меня, Кристиан. А также неокрепшим подросткам, потому что именно они не могут контролировать свои способности, будучи в состоянии опьянения. Взрослым людям, у которых нет проблем, пить можно. Порой даже нужно, чтобы совсем не свихнуться. Не бойся, я не причиню тебе никакого вреда. И вот вроде он пытался меня успокоить, только после его слов. Про взрослых, у которых нет проблем, в моих глазах заблестели слезы. Потому что у него проблемы были, у нас обоих они были, иначе не сидели бы мы заперты е в этом доме. Поняв, что его слова в ы з в е л и обратный эффект, Кристиан вздохнул, поставил стакан на столик в холле и с л о ж и л руки на груди. Давай еще устроим потоп. Он закатил глаза. Нет у меня проблем, Эми. Они есть у тебя и только. Я со своими способностями уже давно разобрался, так что хватит реветь. Пойдем, расскажи, что произошло во время медитации. Меня практически прибило спокойствием, исходящим от Девера, но этого хватило на пару мгновений, особенно после его вопроса о медитации. Можно подумать, он сам не знает, что там было. Неужели теперь мне придется еще и пересказывать каждый раз? А, ну. Я покраснела и отвела взгляд. Вот как он себе это представляет. На ряду с о с м у щ е н и е м внутри поднималась волна глухого раздражения, грозящего перерастив приступы злости. Что это за новые игры? Заливистый хухот Девера эхом отозвался от стен. Я покраснела, опустила голову и возмущенно засопела. Он еще и издевается. Отсмеявшись, Крис произнес. Все еще подхихикивая, з а м а н ч и в а я идея послушать, как ты видишь все со стороны. Но внезапно мужчина резко стал серьезным и добавил: "Правда, я имел в виду другое. Тот, г д е т ы изобразил труп и не отзывался на мои слова". От удивления я вскинул голову и вопросительно уставился на Кристина. Мне казалось, что я просто слишком ушел в медитацию. Поняв, что я не собираюсь выкладывать все тайны разом, к р и с взял меня за руку и повел в гостиную. Усел все в кресло, потянув меня за собой, и я оказался у него на коленях. От мужчины веяло уютом, т е п л о м и спокойствием, по крайней мере до тех пор, пока он не начал поглаживать меня по ноге с довольным выражением на лице. Кристиан молча ли во ожидал, когда я начну рассказ, но его движения очень сильно отвлекали, поэтому сосредоточиться удалось не сразу. Я сердито засопела, глядя на д е в е р а и проговорила: "Не отвлекай". "Как скажешь, д е т к а Отозвался Крис, поцеловал меня в нос и убрал ладонь с колена. "Так что там произошло?". Вздохнув, я попыталась вспомнить точно, что именно случилось во время медитации, и начала рассказывать. "Я с л у ш а л твой голос, н а с т р о и л а с ь на медитацию, затем оказался на берегу водоема, а вот там...". к р а т ц е поведав Кристиану все, что произошло, я з а м о л ч а л а Тишина длилась слишком долго и заставила меня нервничать. Я начал а беспокойно е р ж и т ь на руках у Девера, за что оказалась практически в горизонтальном положении, и он выдохнул мне в губы: "Если не прекратишь, продолжим медитацию. А то не сиди, как истукан, и скажи хоть слово". Мои щеки неожиданно з а л е л и потому что я вроде как была и не против продолжить. О да, п о д у м а й еще немного об этом. Коварно улыбнулся мужчина. Меня это определенно заводит. Крис, прекрати! Возмутилась я, когда его рука оказалась у меня под юбкой. Значит, мои г л ю к и тебя уже не интересуют? Рассмеявшись, Криси он убрал руку и позволил мне сесть нормально, после чего вздохнул и огорошил меня фразой. Я думаю, что это были совсем не г л ю к и как ты выразилась. Мне случалось нечто подобное пару раз после инъекции. Хочешь сказать, мой голос упал до шепота, что я у б и л двух человек? Хочу сказать, что ты спасал много жизней, хмуро исправил меня Крис. Те двое были маньяками, которых ты заставил на месте преступления. Могу найти всю информацию об их жертвах, и если тебе станет от этого легче, лучше подумай о другом. Сколько женщин? Останутся в живых благодаря тебе. С этого ракурса мой поступок уже не казался таким плохим. Конечно, нам всем с детства уда убивали, что нужен суд, доказать вину и так далее. Но в этой ситуации вина была доказана. Я знал все о этих двух не людях. И пытаться отправить их за решетку, будучи прекрасно осведомленный, как такие мрази умеют выходить сухими из воды, это было бы жестоко по отношению к их будущим жертвам. Я поступил правильно. Может, кто-то не согласится со мной, но все сочувствующие остаются такими до тех пор, пока это не коснется их лично. Вот если бы одной из ж е р т в о к а з а л а с ь сестра, жена, мать или дочь этих вечно кому-то сочувствующих людей, тогда они сразу захотели бы справедливости. С такими мыслями я решительно кивнула и посмотрела на Криса. Все это время, пока я осмыслила ситуацию, он за мной наблюдал. Да у него вообще это было любимое занятие. Наблюдать за мной. Так вот, стоило мне кивнуть, как он расслабился и вновь улыбнулся. Только я п о н я л а что сейчас буду портить ему настроение. Пусть рассказывает, каким образом жены не стало. И надо попросить его заехать к Джи. А вдруг с ней все-таки что-то случилось? Я понимаю, что ты не хочешь об этом говорить, ничего я. Но Кристиан закрыл а д у р н ю в о й рот, чтобы я замолчала. И заговорил сам, выдавая фразы как сухие факты, словно он решил выдать мне информацию и навсегда закрыть эти разговоры. Да, у меня была жена. Мы прожили вместе семь лет. Когда нам не испытывали препарат, увеличивающий псионические способности, никто не знал, что может произойти. Я просил ее не приходить, но она решила, что справится. И да, она тоже была псиоником. Спустя неделю она сошла с ума и покончила с собой. Больше говорить на эту тему я не хочу. Значит, ты знал, чем грозит находиться рядом со мной? Почему ты тогда вернулся сюда, когда это было так опасно? Тихо спросил я, когда Крис убрал руку от моего лица, намекая на его возвращение домой вчера. Потому что тебе нужна помощь, ответил Крис и крепче прижал меня к себе. А я вроде не давал повод а считать себя тем, кто способен оставить в беде любимую женщину. Я поймал у себя на том, что глупо у л ы б а ю с ь и с м о т р ю на Девера взглядом влюбленной кошки. Он назвал меня любимой. От его слов в душе расцвела щ е м я щ а я нежность. Надо же! Я уже и забыл, что такое забота. Когда в последний раз кто-то пытался мне помочь и спасти? Наверное, в далеком детстве. И тут же вспомнились ребята. м Вот Джиллэн всегда старался мне помочь и поддержать. Вновь возникло чувство вины и беспокойства за подругу, отодвигая на задний план всю радость. Можешь отправить кого-нибудь к Джиллан проверить, все ли с ней в норме? Кажется, это я виноват а в ее болезни. Мой голос упал до шепота. Кристиан слегка нахмурился, а после проговорил: Хорошо, скажу Доку, пусть проверит. Не с т о и так т переживать, думаю, с ней все в порядке. Кстати, Мютон посоветовал не ставить тебя в группу с другими п с е о н и к а м и В этом вопросе я полностью доверяю Доку, но я решил дать тебе еще один шанс отказаться от безумной идеи работать на корпорацию. Эмили, выходи за меня замуж. Да зачем тебе это? Воскликнул я. В душе вновь возник странный колбок противоречивых эмоций после очередного предложения Кристиана. С одной стороны, я готов был а д а т ь положительный ответ и действительно ж е л а л а этого всем сердцем, но с другой... Я о щ у т и л как внутри нарастает боль и идиотский страх, который меня уже порядком утомил. Мота меня не замуж позвали, а на плаху. Да что со мной такое? Тихий прерывистый писк и напряженный голос с у м а с ш е д ш е г о ученого слегка отрезвили и помогли реагировать не так у с т р о Третий узел. Осторожно. Я задумался, каких узлах он говорит и что за эксперимент ставит. Один раз я видел в лаборатории корпорации, как у псионика случился срыв. Так вот там именно так и происходило: б е д о в а г у подключили к приборам и выправляли ему сознание. Узлами называли моменты, где у человека была какая-то травма. Может ли быть такое, что я ловлю псионические волны не от ученого, а от псионика, над которым ученый работает? Вполне. Вот бы узнать, о ком речь. Я же так совсем скоро изведусь от любопытства. Внезапно я вспомнила, что з а д а л а крестьяну вопрос, а он так на него и не ответил. Сосредоточившись на мужчине, я заметила, что он очень напряжен и словно размышляет над ответом. Такое чувство, что он сам не знает, зачем ему на мне жениться. в ы п р о с и т е л ь н о подняла бровь и еще раз поинтересовалась: "Так зачем тебе эта свадьба, Крис?" Он тихо вздохнул, потер лоб и п р у с т н о усмехнулся. Затем очень крепко прижал меня к себе и проговорил. Мне тридцать семь лет, Эми, я обычный человек, а не бессмертный. с ч и т а ю что я не хочу, чтобы после работы меня встречала любящая жена? А может, ты думаешь, что мне не нужны дети, с которыми я буду гулять по выходным? И вроде нормальная фраза, ничего необычного, просто мужчина, который хочет семью. Но стойкое состояние д о ж а в ю не давало покоя. На самом деле мне очень захотелось улыбнуться и пошутить. В голове крутилась фраза. Боюсь, наши дети будут рождены в корпорации, прямо в кабинете, с таким плотным графиком, а на выходных они будут сами приезжать к нам на работу. И это было очень удивительно, да к тому же знакомо. Вот так я действительно могла ответить к р и с т и н у Но вместо таких нужных слов из моего рта вылетел вопрос, который я не собиралась задавать. А что ждет т в о й ж е н й кроме дома и детей? У тебя будет все, что пожелаешь. Захочешь, мы переедем в другой дом. Все, что можно купить, я тебе дам. Но еще я смогу тебе дать чувство защищенности, заботы и искренней любви. А разве этого мало? Ведь тебе хорошо со мной, и другого варианта в любом случае не будет. Так почему ты противишь, с е м и л ь Протеста не приятие. Вот те две эмоции, которые появились у меня после ответа мужчины. Я была абсолютно уверена, что м н е хорошо с Крисом. но в то же время готов а был а к р и ч а т ь в голос о том, как я его ненавижу. Что? Откуда взялась эта ненависть? Вот чего Кристиан никогда во мне не вызывал, так это ненависти. Зажмурившись, я чуть не разревелась, но взяла себя в руки и постаралась отрешиться от неприятных чувств. Но следующий вопрос вновь задало м о е извращённое подсознание, поскольку лично я хотела прекратить этот разговор и уйти в комнату. Правда? Хочешь сказать, что я смогу как прежде общаться со своими друзьями, ездить к той же Джис ночевкой, собираться с ребятами, звать их к нам в гости? Открыв глаза, и глянул на Кристиана, лицо которого превратилось в маску. У меня по коже пробежали мурашки, а волосы на затылке стали дыбом от той злости, которую пови л а от мужчины. Он сейчас напоминал мраморную статую, очень злую мраморную статую. Следующие слова Криса больно резанули по сердцу. Вот только ощущение, будто я слышал нечто подобное раньше от кого-то другого, никуда не делось. Я не хочу, чтобы ты с ними сближалась. Говорю это один раз и надеюсь, что ты меня услышишь. У псиоников нет друзей. Любой из них без сожаления подставит тебя. И вот тут я поняла, что устала бороться с собственным внутренним миром. Раз м о е у ч а с т и е в этом диалоге не требуется, зачем страдать? Расслабившись, я давал волю своему подсознанию, пусть поговорит. И тут же из моего рта д о н е с л и с ь слова, сказанные таким холодным тоном, что можно было бы заморозить собеседника. Мне кажется, это не тебе решать и говорить о моих друзьях подобные вещи. Да как у тебя вообще язык повернулся? с к а ч и в на ноги, я злобно у с т а в и л а с ь на дверь. и поняла, что он больше не злится, а очень расстроен. Атмосфера изменилась так внезапно, что я прошатнулась, но устоял на ногах. А Кристиан сутулился, поставил локти на колени и опустил голову. Я чуть не завизжал от счастья, поскольку моя злость исчезала так же быстро, как и появилась. Более того, больше не возникало желания дать резкую ответ мужчине. Только мне не понравилось, что в воздухе р а з л и л а с ь тоска, а следом за ней и отчаяние. У меня был друг. Хрипло заговорил Кристиан, уставившись в одну точку на полу. Мы дружили много лет, и нам даже завидовали, потому что это была такая редкость, когда два псионика могут найти общий язык. Наша суть не позволяет сближаться друг с другом, только в случаях, если ты встречаешь своего избранника. Мед соблазн вложить свои мысли в чужую голову очень велик, особенно когда ты видишь, что твой друг совершает ошибку. Замолчав, Крис усмехнулся своим мыслям, а мне до з у д а в кончиках пальцев захотелось его обнять и заверить, что все будет хорошо. Но стоило пошевелиться, как он продолжил: "Мой лучший друг, которого я считал практически братом, отправил меня на эксперимент с тем препаратом. Он испугался, когда выбор пал на него, и сделал все, чтобы нас поменяли местами. И пока я валялся в больничном крыле, он попытался увести у меня жену." И снова появились противоречивые чувства, словно о д н у ф разу говорят м не два разных человека. Хорошо обнулить все слова Давера я не успела. Скинув голову, Кристиан посмотрел мне в глаза и тихо добавил, заставляя прислушиваться к каждому его слову: У псиоников могут быть отношения только между мужчиной и женщиной. В остальных случаях тебя всегда предадут, если это будет выгодно. И, кстати, твоя подруга уже дважды это сделала. Что ты имеешь в виду? Недоверчиво спросил я. Дже обязательно приехал бы, но мое состояние. Эмили, очнись. Одернул меня крис, и я п о е ж и л а с ь Они все возили с ь с тобой, потому что это был их способ о т р а б о т а т ь долг перед корпорацией. Тебя готовили к инъекции, и чтобы ты не ни совершила ничего страшного, к тебе представили этих пятерых. Неужели ты до сих пор не поняла? Они не сбегали, а разыскивали тебя. И как только удостоверились, что это действительно ты, сообщили об этом в корпорацию. Но ты же сказал, что зашел случайно в клуб. Почти беззвучно по р и з н е с л а я Да там накладка в ы ш л а Махнул он рукой. Плохо, раз в ы ш а л и куда идти, решили, что и так справиться. А поскольку на связь твои друзья выходили раз в месяц, чтобы не нарушать конспирацию, наши умельцы решили сами догадаться, куда идти. Вот и пришли мы не туда. Два дня ходили по городу, пока меня не потянуло в тот клуб. Понятно. Кивнул я и р а з в е р н у л с чтобы уйти. Мне жаль. Я не хотел г о в о р и т ь т е б е об этом, сказал Кристиан. Но ты раз за разом не оставляешь мне выбора. Я вышел из гостиной и направился в спальню. В голове был Сумбур, но душе скребли кошки. Вновь появилось чувство нереальности происходящего. явно из-за того, что я не могла поверить в услышанное. От чего-то я была убеждена, что Крис никогда не сказал бы подобного. Только мне ж е не показалось в самом деле. Сейчас мне сообщили, что вся моя жизнь была ненастоящей. На фоне такого заявления померкли даже слова, которые произносила, с о л н в какой-то постановке. Остановившись в коридоре на втором этаже, я громко р а с с м е я л а с ь Было горько и обидно. Всё же я была права, если верить словам Кристиана. Нет у меня никаких друзей, никого нет. Из глаз полились слёзы, и я медленно опустилась по стеночке на пол. Услышав шаги, принялась стереть глаза и лицо в попытке убрать следы от слёз, но добилась лишь того, что растёрла сопли по лицу. В д в е ко мне Кристиан протянул руку, а я посмотрела на его ладонь, и в голове возник только один вопрос. Ты тоже со мной ради эксперимента? Глупенькая, я этот эксперимент устроил, потому что больше не могу жить в одиночестве. И может однажды я попрошу прощения за это, но не сейчас, ведь ты со мной. У меня пропал дар речи. Может стоило возмутиться, удариться в истерику, начать кричать и топать ногами, но пока он говорил такие ужасные вещи, меня вновь окунуло в радугу. Я внезапно поняла, что это эмоции и чувства, которые испытывает по отношению ко мне Кристиан. И разве можно винить человека за то, что он не захотел отказаться от счастья, пусть даже таким странным и довольно жестоким способом? Можно. Только я не буду этого делать, потому что этот мужчина мне дорог. Все, что происходит между нами, не может называться нормальным. Но пока я не могу и не хочу отказываться от Кристиана Двера, поскольку внутри билось в истерике. Какая-то часть меня п р и о д н о й мысли, что его не будет рядом. Паника захлестнула меня очень неожиданно, поэтому я просто молча взял а Криса за протянутую ладонь и встал а с пола. Прижавшись к нему, будто он уже начал исчезать, я п р о б о р ч а л а "Ты будешь долго и нудно вымаливать прощения". "Договорились". ф ы р к н у л Девером мне в макушку. "Так что станешь моя жена?". "Нет", ответил я. объяснишь, почему? Разговор начал напоминать з а е з ж е н н у ю пластинку, и мне стало грустно. Надо признать, выдержка чуть не подвела к р и с т е н а Я ощутила, как он дернулся после моего очередного отказа. Я задумалась, а что произойдет, если отвечу да? Но я так и не узнала, как может закончиться этот разговор при положительном ответе. В мозгу словно что-то щелкнуло. И теперь я с уверенностью могла сказать, что ответила Кристиану кто-то другой, живущий во мне. Потому что я не готова сидеть в четырех стенах и как верный пёс ждать хозяина с работы. Кроме того, работа на корпорацию это интересно, Аллан. А следом на меня накатил ужас, да такой, что в глазах потемнело. Но я даже не успела осознать, что этот ужас испытывает Кристиан. Все исчезло мгновенно. Я больше не чувствовал ни одной эмоции мужчины, только свою обиду, усталость и недоумение. А к р и с т и м временем, стараясь говорить непринужденно, перевел разговор на другую тему. Хорошо, детка. Тогда не рассказывай никому о своей и моей способности действовать на расстоянии. Это будет наш секрет.